Интерлюдия третья. «Рыжий Лис Мартин предпочитает встречаться в харчевнях из тех, что пошумнее и побольше. В этом есть смысл, да и глаз на шпионов у рыжего наметан, так что я и в этот раз соглашаюсь. Но харчевню все равно проверяю тщательно, осматривая залы людей из-под полуприкрытых век, пока Мартин заказывает еду и выпивку. Все чисто». А если и попадается что-то любопытное, то не по моей части. У парня, играющего в кости с парой мясников, на груди тлеет звездочка амулета. Мясники сегодня расстанутся с изрядной долей выручки. На чернявом красавчике, что болтает с подавальщицей, сразу три приворота, изрядно мешающих друг другу. Кстати, если их не снять, выбор парнишка может и сделает, а вот в постели счастливицу не обрадует. На стене за спиной трактирщика прибиты олени рога на удачу и для мужской силы. Только вот на этих рогах кровь убитого оленем охотника, и оттого в харчевне особенно часто случаются драки. Наконец, подавальщица все-таки отвлекается от чернявого и приносит нам заказ. Блюдо жареной курятины и кувшин темного пива. Мартин разливает его по кружкам, сдувает со своей пену и отпивает, причмокивая и склоняя голову на бок. Пиво я не люблю, но просить в таком месте хорошего вина привлечь слишком много внимания, да и рыжий морщится вполне довольно. его в нем только масть, темно-рыжие волосы и россыпь крупных веснушек, почти скрывающих светлую кожу. В остальном Мартин больше похож на кабанчика, приземистый, коренастый, с утопающей в широких плечах круглой головой. И все-таки тот, кто прозвал его лисом, сделал это не зря. Отхлебывая и вправду неплохое пиво, я слушаю со всем вниманием, на которое способен в переполненной людьми харчевне. Новостей много, и некоторые из них наверняка важнее, чем кажутся, но лис рассказывает обо всем одинаково. И о нападении на отряд орденских рыцарей, И о свадьбе графской дочки, и о новых указах, запрещающих купцам торговлю без проверки гирь и мер в торговой палате герцогства. Выложив все и ожидая моих вопросов, Мартин тянется за куском курицы. Мясо исчезает в его крепких челюстях, которым позавидовал бы охотничий пес. Мелкие косточки хрустят, шевелятся от крупных глотков пива кадык. Когда посудина опустеет? Мартин, не чинясь, подливает себе еще, а я вместо вопросов думаю совсем не о том, о чем следовало бы. Много ли в арморике фейри полукровок? Да не злосчастных плодов случайной встречи крестьянской девки с шальным гоблином или гринделоу, а истинных ситхи наполовину или хотя бы на четверть. Сдается мне, что не очень. Кирен как-то обронил, что после войны сумерек и ухода дивного народа в холмы полукровки среди них по-прежнему рождаются. Но вот дожить до взрослости удается мало кому. Оно и понятно, когда ты веками заперт в керне, воспоминания о прежнем могуществе только растравляют раны. И как же не сорвать злость на крови врага, пусть и смешанной с твоей собственной? Интересно, как удалось выжить самому Кирену? Конечно, мой наставник та да, еще гадюка даже для ситхи, но ведь был он когда-то гадюкой маленькой и слабой, еще не накопившей достаточно яда. Кирен никогда не говорил о своей семье напрямую. Я даже дома его не знаю, а ведь для ситхи немыслимо не проявить родство с корнями хоть в чем-то. Внешностью, нравом, случайным взглядом в сторону древа прародителя, привычным и оттого бездумным выбором цвета одежды. Кирен не носил абсолютно никаких знаков дома. Ни вышивки, ни клейма на вещах, украшениях или оружии. Впрочем, украшений он тоже не любил. А из оружия не расставался только с длинным охотничьим ножом. Да и тот был человеческой работы, просто очень хороший. В Керне имелось несколько мечей и пара луков, с одним из них Кирен иногда выезжал на охоту. Мне же позволялось брать другой. И практиковаться в стрельбе. Но лук я не любил и дома, а потом и вовсе тихо возненавидел, увидев, с какой небрежной смертоносностью владеет им Кирен. Это было глупо, но я не хотел иметь ничего общего с любимым оружием своего наставника. Особенной глупостью было то, что я понял намного позже. У Кирена любимого оружия не было. Он всего лишь пользовался луком, как ложкой, скальпелем или удочкой или как мной. А я ловил каждое слово, брошенное и о ситхе, и копил их, как скупец медики. Я хотел знать все о многих, чтобы понять, как убить одного. У каждого дома есть сильные и слабые стороны, уязвимые места и тайные гейсы, нарушение которых несет смерть. Но Кирен казался неуязвимым. Он не носил рубашки, расшитые листьями или цветами, Он закалывал плащ и волосы обычными гладкими пряжками, а в путешествиях садился под любым деревом, выбирая не породу, а удобство. Я даже не знаю, был он ситки по матери или по отцу, ни про кого из них он ни разу словом не обмолвился. Он не боялся железа, солил еду и готовил зелья, растирая в ладонях травы, которые служат оберегом от Фейри. Стрел единого тоже не опасался, и когда однажды нам пришлось присутствовать на службе, чтобы не вызвать подозрения местного священника, он отстоял ее с полнейшим безразличием, а потом отпаивал меня от рвоты и ломоты в костях. Он был очень неправильным ситхи, даже для полукровки. Возможно, поэтому его и изгнали? И в чем я точно уверен, так в том, что вряд ли найдется в арморике много светлолосых полукровок с зелеными глазами и небольшим косым шрамом у виска. Почему он его не убрал? На людях, даже с малой примесью фейрийской крови, раны заживают легко и бесследно. А уж Кирен мог свести любой шрам. Так что спрашивать, наверное, следует иначе. Зачем он оставил след моего удара? «Интересно, ответит ли при встрече?» «Впрочем, и без этого я найду, о чем его спросить. Хотя, вдруг ошибаюсь. Нет, я уверен, что наемник в колыбели чумы не лгал, описывая полукровку, рассказавшего обо мне Сури. Я лишь не могу понять, зачем. Кирен никогда не служил церкви, он вообще никому не служил. Чем они могли подкупить его?» Я верю в благородство своего наставника не больше, чем в благочестие гадюки, греющейся на солнышке. Но кирен и инквизиция? Немыслимо. Глупо. Совершенно не похоже на него. И все-таки, все-таки... «О чем задумался, дружище?» – спрашивает мой сотрапезник, откладывая в сторону очередную голую кость. В трактире шумно, однако Мартин привычно не называет имен. Мало ли кто поймает неудачное слово среди звяканья посуды, стука стаканов и пьяной болтовни. Да так, отвечаю я, отрешенно чертя на столешнице круг черенком ложки. Круг не видим, но я вижу его словно линия глубоко вырезана в темном дереве. Много ли в Арморике фейри полукровок? Круг. А много ли среди них светловолосых? На больший круг ложится другой поменьше, пересекая его и отделяя часть. Много ли среди них зеленоглазых? Третий круг еще меньше. А тех, у кого шрам на левом виске? Четвертый круг совсем мал. Это почти поворот черенка вокруг себя. Но и его я тоже вижу. Мартин терпеливо ждет, не забывая грызть курицу и поглядывать по сторонам незаметно и очень внимательно. А много ли среди них светловолосых, зеленоглазых и со шрамом на левом виске? Тех, кто знает меня и Ури. Черенок ложки замирает в центре последнего круга. Я не верю в совпадения. В такие не верю. Чтобы другой полукровка, так похожий на Кирена, смог нас вычислить и сдать инквизиторам? Да скорее королева Ситки окажется сестрой подавальщицы в этом трактире. Я тут поспрашивал, роняет небрежно Мартин, разглядывая куриную кость со шметками мяса. Овчарки тебя, конечно, вынюхивают, но не сказать, чтобы больше обычного. У них сейчас другая дичь в особом почете. Все ищейки рыскают в поисках Ситхи. Что? Это так странно перекликается с моими недавними мыслями, что я оставляю ложку в покое и поднимаю взгляд от стола. Мартин довольно щурится, и свеча у нас на столе отражается в его узких глазах на веснущетом круглом лице. А глаза-то и вправду лисьи, если присмотреться. Сидхи, повторяет он терпеливо и с видом совершенно удовлетворенным, — вот-вот замурлычит, как сытый кот. «За голову любого объявлена приличная награда, знаешь ли». Поговаривают, что именно ситхи перебили тот отряд храмовников, а это, сам понимаешь, не просто нарушение договора. Это плевок в лицо королю, церкви и ордену, отзываюсь я. И Мартин кивает, снова впиваясь в куриную ногу. Почему именно храмовники? Ответа я не жду, просто думаю вслух. Но Мартин пожимает плечами и бубнит сквозь набитый рот. «Ты же сам сказал. Плевок. Там два паладина было, так тоже легли, представь себе». «Представляю. И думаю, что перебить такой отряд – это не просто вызов, но еще и угроза. С паладинами Ситки и раньше не особо могли сладить. Избранные воины церкви напитаны благодатью и излучают ее со смертоносной мощью. Так что изменилось теперь?» Почему Фейри, которые век, смирно сидящие в своих просторных клетках, вдруг не просто высунули из них нос, а еще и чувствительно цапнули светлую церковь. А что делал этот отряд? Интересуюсь я, подливая себе пиво и придвигая блюдо с курятиной, пока Мартин не уничтожил ее совсем. О! Лис многозначительно поднимает палец. Вот хороший вопрос. Поговаривают. Они что-то везли. Что-то настолько особенное, что просто ух. И много полегло ситхи, чтобы забрать это важное. Вместо ответа Мартин ухмыляется. Его распирает от самодовольства, как и всегда, если новости не просто важные, но еще и непонятные. Ни одного, тянет он лениво. Ни единого разъединого ушастенького. Бред какой-то. Перебить отряд вооруженных, отлично обученных и бдительно настроенных церковников и не потерять ни одного из своих? Вот теперь я понимаю, почему инквизиториуму пока не до меня. Впрочем, ведь в колыбели чумы были и не инквизиторы, наемник сказал, что они служат епископу. И орденские рыцари, кто бы их там не перебил, тоже. А ведь это действительно интересно. «Почему это епископ Арморикский влезает в дела Инквизиториума? Не его эта служба гоняться за малефиками». «Поговаривают», – с рассчитанной небрежностью роняет Мартин, как всегда безошибочно поняв, что меня интересует. «Что Инквизиториум появился как раз вовремя, чтобы спасти то, что везли орденцы». «Но не самих орденцев». «Я же говорю, вовремя», – ухмыляется Мартин. «Если у птички крылья дерутся друг с другом так, что перья летят, высоко такая птичка не поднимется». Намек на символ церкви более чем ясен, и с другим собеседником Остроумия Мартина дорого бы ему обошлось. Но он и не дурак ляпнуть такое при ком-то другом. «Работа есть?» – как обычно спрашиваю я. «Да по мелочи». Мартин равнодушно пожимает плечами, допивая пиво, откидывается на спинку стула, сыто рыгая. «Ты ведь не будешь гонять обнаглевших боуги. Дело плевое, но и плата». Он презрительно морщит нос, а я думаю, что когда-то брался за такое с радостью, пока Мартин не приучил меня продавать мастерство задорого. Мне давно не платят колбасами и сыром, а в кошелях, проходящих через цепкие руки Лиса, Звенит серебро и золото, а не мелкая медь. «Наверное, это правильно. Только не лису решать, за какую работу я возьмусь, и самое время напомнить об этом». От чего же нет?» – бросаю я, тоже пожимая плечами. «Съезжу, вспомню старое. Ты взял задаток?» «Какой задаток?» В глазах Мартина растерянность, они словно увеличились, вытаращившись в изумлении. «Скажи, Мартин», — ласково спрашиваю я, — «будь ты инквизитором. Как бы ты меня ловил?» Мартин задумывается ненадолго, но его больше беспокоит явный подвох в моем тоне, чем сам вопрос. «Заказ бы придумал», — честно отвечает он. «Как еще-то?» «Все верно. Для того и нужны посредники. Никто из темных мастеров не работает напрямую». Слишком велик риск оказаться в цепких лапах инквизиториума. У Мартина чуть ее истинного лиса. Только благодаря ему я еще ни разу не встретился на работе с церковными псами. Но если лис начал жадничать, тогда еще скажи, ради проклятого, еще ласковее интересуюсь я. Зачем ты берешь заказы, которые не собираешься мне отдавать? Я тебе мало плачу. «Кого ты пошлешь на боги, Мартин? С кем еще ты работаешь, лисья, твоя душа?» Мартин вжимает голову в плечи и пару минут угрюмо сопит, понимая, что я в своем праве. Посредники часто работают со многими колдунами, смотря у кого что лучше получается. Но я не простой малефик. За мою шкуру инквизиториум заплатит особенно щедро. И вот уже три года, как лис берет заказы только для меня и дерет за это соответствующий процент. «Ни с кем», — вздыхает он немного погодя, косясь на кувшин с пивом. В горле пересохло, похоже. «Клянусь, ни с кем, это так. Человечек один принес, очень просил найти мастера. У него там в деревне родные, что ли, а человечек полезный. Вот и неудобно было отказать». «Отказал? Нет еще». — покорно отвечает Мартин, поднимая на меня виноватые глаза. — Да понимаю я все, ты не думай. Им туда инквизитора звать ну никак не с руки. В деревне полукровки есть. Я бы кого-то из молодых навел туда потихоньку. И снова все сворачивает к моим мыслям про полукровок. Что за вечер такой? Но теперь понятно, почему деревенские ищут Малефика, хотя Боги изгнал бы даже послушник инквизиторского капитула. «Видно, кто-то из этих полукровок ворожит на урожай или лечит. Вот крестьяне и боятся за них». «Сам съезжу», — говорю я хмуро. «Но чтоб такого больше не было!» «Да чтоб мне в жизни больше пива не выпить!» Истово клянется лис и торопливо тянется за кувшином. «Что ж, мне и вправду хочется развеяться. Боги так боги. Пусть за них и заплатят медью». Но вот о чем действительно стоит подумать, так это почему меня ловили именно в колыбели чумы. Чтоб не знал об экспериментах Ури, никто не мог догадаться, что мы будем там в определенный день. Как об этом узнал Кирен, если это был он? Да если и не он, все равно как. И не проще ли было действительно выманить меня на заказ? Мартин умен и опытен, но даже его чутье не спасет от всей хитрости Инквизиториума. А теперь еще и епископские щейки добавились. Остается надеяться, что они, как те собаки из басни, столкнутся лбами, а заяц проскочит между лап. Да и заяц из меня зубастый.